принесла ковшик воды из синей налила тарелку до краёв когда вода успокоилась велела сесть поближе и смотреть в эту воду сама стояла за спиной и бормотала что-то вы не поверите вода в тарелке сначала стала мутнеть Потом и вовсе почернело, точно походило уже скорее на чернила, а дальше, через несколько минут, опять стало прозрачной, оттуда словно бы заструился неяркий свет. И там появилась улица, улица и дома. И там появилась улица. Теперь привычно сказать, как в телевизоре, но тогда, в сорок четвертом, мне это сравнение и в голову не приходило. Я словно бы смотрел в круглое окошечко на незнакомую улицу. Временами картинка подрагивала, замутнялась на миг, но потом опять становилась четкой, ясной. И я увидел Наташу ясно, отчётливо, словно смотрел в хороший цейсовский бинокль. У меня тогда был такой трофейный. Платье на ней было незнакомое. По Москве у неё такого не было. Но это была она, никаких сомнений. Она ничуть не изменилась. Не выглядела ни грустной, ни весёлой, обыкновенная. Шла по улице. Потом вошла в какое-то странное здание, определённо старинной постройки, причудливое такое, очень красивое, сущее каменное кружево. И вот тут я не выдержал, дёрнулся, кажется, даже крикнул что-то, как будто она могла услышать. Вода моментально помутнела, колыхнулась, всплеснула, словно туда упал камень, и снова прояснилась. Только теперь это была самая обыкновенная вода. Я видел, понимаете, ясно, отчётливо, это был не сон, не галлюцинация какая-нибудь. Бабка меня выругала за то, что не смог посидеть спокойно. сказала, что второй раз уж не получится. Я стал расспрашивать, где жена, что с ней, но старуха, полная впечатления, сама не знала. Говорила только: где-то очень далеко, окropне далеко. Окropне по-польски ужасно. Ну, я ушёл. Шагаал на примиг, налетел на какой-то забор. Рассадил руку, после этого и жилось, и воевалось как-то воодушевленнее. Я старухе поверил, понимаете, поверил, после того, что она мне сказала и показала. И ведь не обманула, все было правильно. С Наташкой и с дочкой я увиделся только через два года, в 46-м, Но все было правильно. Оказалось, у нее и в самом деле появилось такое именно платье, что я видел. И здание это, когда я начал его описывать, Наташа узнала моментально. Их эвакуировали в Томск. Она там работала в одной конторе. И это здание старинное дореволюционной постройки было в то время обкомом партии. Она туда ходила по работе. Все совпало полностью. Вот такая мне однажды встретилась бабка. И больше ничего подобного со мной в жизни не приключалось. А тарелка до сих пор перед глазами. Немец Хуберт Немец Хуберт В этой истории нет ни особенно страшного, ни такого уж загадочного. Она просто-напросто была в точности так, как я расскажу.